Глава 5. Сабрина. День третий. «Тебе не нужно нянчиться со мной», — говорит Такер на следующий день. Он развалился на шезлонге рядом, рассеянно стряхивая песок с живота. «Я в порядке, если хочешь поплавать». «В этом?» «Я отрываюсь от книги и киваю на прекрасное голубое пространство перед нами, полное скрытых ужасов». «Ни за что». «Так что...» «Это теперь дьявольский океан?» «Да». Он фыркает от смеха, глядя на меня из-за своих солнцезащитных очков. Я предпочитаю проигнорировать. Теперь он считает всё случившееся забавным. Но прошлой ночью он был словно плачущий малыш со своей искалеченной ногой. Остаток дня мы провели лёжа, набивая животы и просматривая фильмы, пока я продолжала работать над нашим завещанием. Не медовый месяц мечты. У нас с океаном достигнуто взаимопонимание, объясняю я. Я держусь от него подальше, он не пытается убить меня. Я тысячу раз бывал на пляжах. Это впервые, когда со мной что-то случилось. Тебе нечего бояться, океан так бы и сказал. Я перелистываю на следующую страницу, когда мой телефон коротко звякает. Wi-Fi на вилле охватывает большую часть пляжа. Поэтому я стараюсь подключаться к нему всякий раз, как мы выходим наружу, на случай, если дома возникнет чрезвычайная ситуация. Я бросаю взгляд на экран, чтобы увидеть сообщение, которое только что отправила Грейс в наш девочковый чат. Грейс, хотела поделиться новостями прежде, чем вы увидите дурацкую статью на сайте. А если вы уже видели её, то да, это правда. Какие новости? И что за статья? Вместо того, чтобы просить разъяснений, я нажимаю на автоматическую ссылку, сгенерированную моим телефоном, которая ведёт меня в нелепый хоккейный блок группы бешеных фанаток. Нужная статья в самом верху страницы. «Скандальная тайная свадьба». Убедитесь, что сидите, дамы и господа, потому что у нас есть новости. С грустью сообщаем, что наш Джон Логан снят с торгов. Мы подождём, пока вы возьмёте платочек. Итак, вы вернулись? Что ж, это правда. Наши источники подтвердили, что Джей Эл действительно женился на своей девушке. Но это ещё не всё. Этот подлый человек сделал это несколько месяцев назад, то есть зимой, ну и наглость. Рады ли мы за этого огромного сексуального мужчину? Ну да, конечно. Но мы также раздавлены. Я прекращаю чтение. «Столько знаков препинания это слишком. Кроме того, я уже уловила суть. Если этот дурацкий блок не врет, то Грейс и Логан поженились втайне от нас прошлой зимой. Что за наглость?» «Такер!» — рычу я. Он скидывает встревоженный взгляд. «Что? Ты знал, что Логан и Грейс поженились?» «Требовательно спрашиваю я. Челюсть у него падает?» «Нет. Серьезно?» Я вновь захожу в групповой чат и, не теряя времени, яростно набираю. Я. О, боже! И мы узнаём это из интернета? Что это за дружба? Элли. Серьёзно? Грейс. Ой, да ладно, Элли, ты знала. Я. Ты знала? Элли. Эй, в свою защиту. Ханна тоже знала. Я. Да, но Ханна не болтушка. Ты болтушка среди нас. И это значит, что ты обязана была сказать нам. Ханна. Спасибо, Эс. Элли. Ой, да ладно, почему я виновата? Это они тайно поженились. Грейс. Мне жаль, что мы ничего не сказали раньше. Мы ждали момента, когда можно будет сказать моему папе после окончания учебы. Вчера вечером мы, наконец, рассказали ему и маме и родителям Логана. Я. Мне нужны детали. Немедленно. Грейс. Помнишь, как на Новый год мы поехали в Вермонт? «Ну, вроде как всё обернулось обручением. Совершенно незапланированно. Но я ничуть не сожалею». Такер рядом пытается заглянуть в телефон. «Что происходит?» — допытывается он. «Что там пишут?» Грейс только что подтвердила это. Очевидно, они с Логаном на Новый год сбежали в Вермонт. «Новый год!» — поражается он. Он уже тянется к своему телефону. «Без сомнения, чтобы открыть свой собственный групповой чат». Ага, они скрывали это от всех несколько месяцев. Только вчера вечером сказали своим родителям. Теперь каждый набирает текст на своём телефоне. Я. Ах, это отличная новость. Ну, то есть, если отбросить вашу гнусную тактику, я рада за вас обоих. Грейс. Спасибо. Мы и сами очень рады. Ханна. Как бы то ни было, Элли узнала всё лишь на твоей свадьбе, Эс. К тому моменту они уже были женаты несколько месяцев. Элли. Да, видишь... «Я ничего не сказала, потому что не хотела портить вам праздник. Не благодари, сучка». Я посылаю ей смайлик среднего пальца, затем следует новый выговор. «Я. Не пользуйся моей свадьбой, как предлогом. Ты предательница. Ты должна была рассказать всем, как только узнала. Я в тебе разочарована, Элисон Джейн». «Элли. Ханна беременна». Мой виск едва не сметает Такера с его шезлонга. «Что?» — обеспокоенно спрашивает он. «Ты в порядке?» Я уже собираюсь ответить, когда всплывает ответ Ханны, заставляя меня сжать челюсти. «Ханна, нет, не честно. Ты обещала, что ничего не скажешь». «Элли, о боже, как мне жаль. Просто слетела с языка. Пальцы летали сами по себе. Может быть, ими овладел Александр». «Я, не смей отвлекать нас. Кроме того, Александр плавает с рыбами». «Грейс, погоди, что?» «Я, мы его утопили». «Грейс, нет, я про Ханну. Ты беременна?» «Я предположила, что ты делала тест после свадьбы, он был отрицательным, и поэтому ты мне ничего не сказала». «Ханна, мне очень жаль. Я никого не держу в неведении специально. Тест был положительным. Элли единственная, кто знает». «Ханна, я даже Гароту ещё не сказала». «Я. Это групповой чат или логово секретов и лжи?» «Ханна, ничего не говорите парням, пожалуйста, пока я не скажу Гароту. «Сабрина?» Такер всё пытается заглянуть в экран. «Я отклоняю его. Мы все порицаем Грейс за то, что она скрывала от нас свою свадьбу». «Да, Логан от нас тоже отхватил». Он посылает новое сообщение. Пока Такер отвлёкся, я возвращаю своё внимание к собственной громкой теме чата. «Ханна?» «Пожалуйста, девчонки, не говорите ничего. Я даже ещё не знаю, что буду делать». Все тут же заверяют её в том, что будут молчать. «Элли?» «Мне жаль, что я проболталась. Мои губы теперь официально заклеены, детка. Грейс. И мои. Я. Не скажу ни слова. Обещаю». Я закусываю губу, послав это сообщение. «Обычно я не храню тайну Такера. Я доверю ему свою жизнь, жизнь нашей дочери. Но я также знаю, каково это — иметь дело с незапланированной беременностью. По крайней мере, у меня такое чувство, что эта беременность не была запланирована. А если это так то Ханне нужно время и пространство, чтобы справиться с потоком эмоций и гормонов. Вероятно, она прямо сейчас пытается справиться со всем этим. Поэтому я прячу новость в маленькую коробочку с надписью «Закрой свой чертов рот». Так поймет. Ему бы очень не понравилось, если бы он узнал, что я беременна от кого угодно, кроме него. Гаррет заслуживает того, чтобы услышать это от своей девушки, а не от нас.